Глава двадцать третья. Прокол. Нет, громко грянуло сразу от троих мужчин. Что? недоумевая, переспросила девица, глупо хлопая длинными ресницами. В ее ярких бирюзовых глазах отразилась искренняя растерянность. Мы отказываем во младении, она. У нас уже есть невеста и менять свои планы мы не намерены. Предельно вежливо отозвался Дион, накрывая своими широкими ладонями мои плечи. Лео, ты же не ты не можешь променять меня на это. Кто она вообще такая?" презрительно скривив аккуратный носик, заявила белобрысая смертница. После столкновения с этой дамочкой меня всё чаще посещало желание отбросить нормы воспитания и уже высказать блондие всё, что я думаю о её поведении, подкрепив слова умениями, полученными от стычек с многочисленными братьями. Но меня опередили. Как ты думаешь, шал, эта леди без просветно глупая или просто безрассудно смелая? Со странными шипящими нотками в голосе спросил Дион, и я почувствовала, как по открытой коже моих плеч скользнуло что-то острое. Повернув голову, полюбовалась на черные загнутые когти, появившиеся на руках дракона. После вчерашней демонстрации полного боекомплекта мне было совершенно не страшно. К тому же, я уже знала, что парни контролируют себя в любом виде. Очевидно, что сейчас просто запугивают блондинку. "Ну успокойтесь, мальчики. Леди Лена сейчас вспомнит о своём высоком происхождении и блестящем воспитании и покинет нас, предварительно извинившись за грубость", холодно и требовательно произнёс Лео. "Что? Перед кем извиняться? Кроме тебя здесь только эти животные и непонятная дворняжка. Где ты её нашёл?" Не удивлюсь, если в квартале развлечений, выдалы эта белобрысая змея, заставляя меня сделать шаг вперёд с вполне определённой целью, проредить платиновую шевелюру. Рядом зашипел Алан, и раздался шелест гальки под массивными драконьими лапами. Зелёные глаза ящера горели жаждой наказать дёрвавшуюся самку, но кое-кто впечатлял ещё сильнее. Хвотят. Я сегодня же жду от клана Тиаль И лично от вас следили я на официальных извинениях перед нашей будущей супругой, указанной самим оракулом. Если его не последует, то я подам требование о компенсации повелителю и получу право взыскания кровью. Пылая ледяной яростью, произнёс Леонель. По золотым волосам эльфа пробегали голубые искры, а глаза пылали мистическим неоновым огнём. И у Алана с Дионом пусть тоже просят прощения. Она назвала их животными, тихо добавила я, но меня услышали все. Блондинка только возмущённо ахнула и отвернулась от нас, бросив обиженный взгляд на Лео. Кстати, её ухажёр давно покинул наше общество, не пожелав участвовать в конфликте. Ну или разочаровавшись в предмете своего интереса, поэтому блондинка открыла себе портал и шагнула в него, оставляя нас четверо под любопытными взглядами зевак. Может, вернемся в замок? Неуверенно предложила я, вдоволь нагулявшись. Вот еще, теперь мы и с принцем не станем спешить. Качели, Ал, принесешь нам мороженого? – ответил Дион, а потом обратился к брату, вернувшему себе человеческий облик. Конечно, отозвался второй близнец, отправляясь на поиски лакомства. Простилика, я не думал, что так получится. Миновато признался эльф. Велико было искушение ревниво поинтересоваться, сколько ещё предстоит подобных истерик, но я только кивнула, принимая извинения мужчины. Почему? Во-первых, я не настоящая невеста и не имела на это права, а во-вторых, каждый имеет своё прошлое, и глупо не помнить об этом. Почему такое странное отношение к драконам? Я ещё могу понять определённую настороженность невест. Не каждой понравится, когда её крадут, не оставляя выбора. Но на нас так странно смотрят, как будто ждут от Алана и Диона какой-нибудь опасной глупости, заметила я, заставляя Диону усмехнуться. Понимаешь, драконов мало. Живут они закрытые и до подлинно почти ничего не известно об их образе жизни и привычках. А они еще и сами подливают масла в огонь, провоцируя различные слухи. Ведь и вата и непонятно ответил Лео. Мы любим пошутить и часто подыгрываем тем. Кто считает нас дикими? Эльфы, оборотни, маги и даже в какой-то степени орки придумали себе условности, странные традиции, церемонии и никому не нужные правила, и свято их чтят. А мы не желаем в этом участвовать. Мы служим правителям, чтобы получить золото или драгоценности для сокровищницы, ищем среди женщин этих народов свою пару. Если не находим среди малочисленных драконец иногда даже носим эти ужасно неудобные трепки, но никогда не становимся частью их системы. Нам просто это не нужно. Пожал плечами Дион, заставляя меня задуматься. Выходило, что эти ребята действительно свободны, и никто не может по-настоящему повлиять на них. Проблема возникла только с этим законом о паре, хотя не думаю, что этот запрет их может остановить. Я могу понять и тех, у кого прямо из под носа уводили долгожданных невест. Кстати о них. Лео, а сколько раз вы можете почувствовать то самое? Не знаю. Обычно найдя ту, которую чувствуешь, никто не отказывается от своего счастья, потому что не может быть союза крепче желаний, но бывают и исключения. Задумчиво отозвался эльф. Как история с вашим повелителем? уточнила я. Да. Или когда у пары уже есть супруги, и они не желают ничего менять в своей жизни. Только не слышал, чтобы после такой потери отверженные почувствовали связь с кем-то другим. Просто смиряются и живут дальше, настороженно ответил Лео. Как всё сложно. А вы точно ну ощущаете эту парность? Для меня нет ничего удивительного в том, чтобы слышать аромат мужчин. Может, вы что-то напутали? Не исключено, что я вообще от всех представителей мужского пола его почувствую, а не только от близнецов и тебя. Уточнила я, присаживаясь на удобные качели. "Нет, это невозможно неправильно воспринять", ответил Лео. "Так ты соврала? На салом ты тоже чувствуешь обманчица Лика?" Тут же ухватился за мои неосторожные слова Дион, хищно улыбаясь. "Ой, а я, ну это", мямлила я, наблюдая за тем, как драконище упирается ладонями в сиденье качели. Наши лица оказались на одном уровне. Позволяя мне разглядеть в тёмно-зелёных глазах дракона торжество, так близко, я снова ощущала обволакивающий чувственный мужской аромат, а потом сильные руки оттолкнули меня, раскачивая качели.